Волк, когда проживаешь столь же долгую жизнь, как моя, привыкаешь, что время от времени в тебя постреливают. В меня постреливали частенько. Конечно, невозможно убить вампира при помощи огнестрельного оружия, даже используя серебряные пули. Но это еще не значит, что процесс переваривания твоим организмом, внезапно попавшего в него энного количества свинца, можно назвать приятным. Но регенерирую я быстро. Мое тело еще находилось в состоянии свободного падения, если можно так сказать. Отброшенное ударной силой двух пуль в витрину соседнего трикотажного магазина, а входные отверстия от пуль уже исчезли. Потом организм немного поработал над следами порезов на спине и шее от пробитого мной витринного стекла. Так что, когда вокруг стали собираться зеваки, на мне уже не было ни царапинки. Падение же смягчило пара манекенов, разодетых в тряпки последней серии Юдашкина. Или не знаю, кого там еще, на которые я повалился. Правда, в отместку, за столь неподобающее обращение с его коллегами, третий манекен упал на меня сверху, и его оттопыренная правая рука заехала мне в солнечное сплетение. «Что тут был-то?» – раздался встревоженный женский голос. «Стреляли, похоже», – ответил ей мужчина из толпы. «Точно вам говорю, стреляли!» – заявил кто-то энергичным и бодрым голосом человека, который уверен, что уж в него-то никто никогда точно стрелять не будет. Из Форда двумя выстрелами в грудь допек кого-то, бедолага. «Да какой он, бедолага!» – возмутился женский голос. «Небось, такой же бандит, как и те!» энифорт это был, а Тойота. В скорую звоните и в милицию. Одним бандитом меньше. Смотри-ка, а он еще дышит. В грудь говорите, а дырки тогда где? Под аккомпанемент последнего заявления я открыл глаза и сел. Из складок одежды посыпались осколки битого стекла. «О, Господи!» – прошептал кто-то. «Промахнулись!» «Если промахнулись!» «Что же он, по-твоему, сам в витрину сиганул?» «В тебя стрелять будут, еще не туда сиганешь!» «Черт побери!» – подумал я. «Похоже, магазин. Тоже надо будет переводить. Слишком большая собралась толпа. Сейчас кто-нибудь из соседей меня узнает. Разговоры пойдут». Слишком опасным занятием стал антикварный бизнес. Не пора ли переквалифицироваться в управдомы? Я оттолкнул свалившийся мне на колени манекен и поднялся на ноги. Толпа не знала, как реагировать на мое воскрешение. Посему я отыскал глазами футляр с мечом, валялся он недалеко. Поднял его и встал на ноги. «Такое я проделываю походя», — сообщил я изумленным зеваком «Кто хозяин магазина?» «Хозяином, точнее хозяйкой, оказалась весьма миловидная особа лет тридцати» одетая явно с большим вкусом и денежными затратами, нежели предполагала витрины ее салона. Она оценила ущерб в 600 долларов. Я тут же отсчитал требуемую сумму, добавил еще 200 за моральный ущерб, ответил, что со мной все в порядке, и все будет в порядке, и отбыл. Толпа, переговариваясь и провожая меня взглядами, стала медленно расходиться. Кто-то правда предлагал, задержать меня до прибытия милиции. А милиция любит приезжать на разборки только для того, чтобы подвести окончательный итог переговоров, то бишь, подсчитать трупы. Так что в течение ближайшего получаса наряда явно не предвиделось. Но потом, реально оценив свои шансы справиться со мной и не угодить при этом в больницу, или еще хуже, попасть в какую-нибудь неприятную историю, Препятствовать мне никто не стал. Очень благоразумно с их стороны, потому что выстрелы, произведенные в меня, нередко выводят вашего покорного слугу из состояния душевного равновесия. Они уравновешены, и я могу натворить что угодно. Сломанные руки и проломленные головы гарантированы. Летальный исход весьма вероятен. Правда, тройка зевак проводила меня до самой машины, Наверняка они даже переписали номера. Но ближе, чем на 5 метров, никто так и не подошел. Трогаясь, я срисовал на углу обеспокоенного типа, разговаривавшего по мобильнику и бросающего подозрительные взгляды в мою сторону. Наверняка саглядатый из группы прикрытия. Теоретически, его можно было бы поймать и выдавить из него всю требуемую мне информацию. Но в данных обстоятельствах настороженность его самого – Толпа любопытствующих вокруг и возможный скорый приезд милиции. Я счел так ход не самым благоразумным. Кроме того, срочно надо было вывозить Ольгу с квартиры. Охота на меня шла уже серьезная. А у нее нет моего иммунитета к огнестрельным и прочего рода ранениям. Следы я путать не стал. Пустая трата времени. Если учесть, что первый соискатель ждал меня около дома.